По-настоящему тяжелое испытание. Даже в артефактах на скорость каменные великаны не могли разогнаться больше 25 км в час. Их ноги постоянно проваливались в грунт. Похоже, самый действенный способ ликвидировать армию троллей — подослать к ней Сусанина и завести в болото. Надо запомнить, на всякий случай. Солнце уже коснулось горизонта, когда мы вышли к лагерю. «Неплохой холмик вы тут насыпать!» — простучал Трумф, указывая на вал. «Да и ямка перед ним неплохой, и домики!» С каждым словом он все замедлял шаг, а когда до вала оставалось метров пятьдесят, остановился. «Ты в союз с троллями?» У него настолько изменился голос, что я не удержал усмешки. «А что такого?» «Кто у них лидер же?» Рассматривая стоящих на посту сородичей, по-прежнему не шевелился Трумб. «Пойдем, скоро узнаешь». «И только не говори, что Крина!» Первый раз я слышал, чтобы тролль шептал, причем, похоже, испуганно. «Ну, вообще, я лидер гильдии Защитники, в котором состоят люди, эльфы, гномы и тролли. Но вашими руководит она». Признался я, поняв, что сюрприз пошел не по плану. Тролль вздрогнул и попятился. «Куда собрался? Безухий!» Рев, прозвучавший с вала, перекрыл все. «А на что, рупор взяла?» «Да нет, просто так орет!» «Магам теперь лечить оглушение у половины лагеря!» Трумп замер. Двое его товарищей медленно отходили в стороны, оставляя вожака один на один с быстро приближающейся к риной. Ну и я дошёл на всякий пожарный. Тромбов много, а я в гильдии один. От первой пощёчины с головы тромба полетела каменная крошка, от второй уже осколки покрупнее. Он при этом не шевелился и даже не дышал. Убьёт сейчас. "Крина!" воскликнул я, и тот она ударила его головой в лицо. По крайней мере, мне так показалось в начале. И звук был соответствующий. Но подскочив ближе, я обомлел. стоящие передо мной каменные громадины соловались. Я быстро отвернулся, но сдаётся содержание ночных кошмаров переопределено на очень долгое время. Чтобы масштабное празднование тролли не расхуладило остальных, пришлось его перенести на 100 м завал и, разумеется, участвовать. Только Крина напутствовал я тролльчиху. «Если я не увижу минимум десятка троллей, стоящих на стрёме, мы прикроем лавочку. Не хватало еще нападения прозевать». «Не ссы, Александр, будет аж двадцать на стрёме стоять. Одни бахнули идти сменять других, потом другие бахнули и идти сторожить». «Трезвенников, по всей видимости, среди великанов не было. Я откладывал неизбежное до последнего, но когда тромб лично притопал за мной, отмазаться уже не смог». Кроме меня, на пирушку пришел Федя, не желающий упустить случай в неформальной обстановке узнать потенциал союзников, подружившиеся с Криной Рита в надежде посмотреть интересные рецепты. Глинет представлял эльфов, ну а Леха с Грилом просто хотели выпить. В качестве столов использовали весь тот хлам, что притащили с рейдов, но еще не распределили по складам или большим кучам. В основном это были доски, перекинутые между ящиками, толстыми трубами и бочками. Наконец-то поднялась мне навстречу тральчиха. А! Да! Над литровой глиняной кружкой витал зеленоватый дымок. Чувство самосохранения заставляло немедленно вылить содержимое, причём не на землю, плодородная почва нам ещё пригодится. "Аши вкусно", заявил качающийся гриль, размахивая точно такой же кружкой. Сколько же тут градусов, что пронзило даже крепкого гнома. Я с сомнением поискал взглядом Лёху и увидел, что они в обнимку сриты метрах в 20 поют. По танку ударила бабанка. Всё ясно. Тут главное сразу не сдохнуть, а маги потом вылечат и к ночному заходу на пик приведут в норму. Я хочу пить, прорычал Окина так, что у меня заложило уши. «За Александр Провидец, глава-защитник, друг и спаситель-тролль! До дна!» «До дна!» Хором заорали каменные великаны, поднимая кружки. Это явно относилось в том числе и ко мне. Ну что ж, Леха же жив, успокаивал себя, и, задержав дыхание, я мысленно со всеми попрощался и сделал первый глоток. «Классная вещь! Боль от ожога во рту!» Горли и желудки уже через секунду заглушало налетевшее, как скоростный поезд, опьянение. И еще через несколько секунд я будто со стороны видел и слышал, как под радостный счет троллей допиваю остатки дымящегося пойла. «Девять!» — радостно зарычала Крина. «Кстати, не такая она и страшная». «На две секунды быстрее, чем красавчик Грилл, и на три, чем слабак Леха!» «Учезе, щелки!» Зарал я одной рукой, внимая грилу, а второй пытаюсь дотянуться до шеи трольчихи в попытках притянуть её к себе. Дальнейшее празднество прошло в тумане. Мы пили, иногда рита подсовывала что-то, что нас немного трезвило, но ненадолго. Тролли пресекали это в зародыше и снова наливали. Играли в народную трольчью игру, кто сильнее ударит. Пели, плясали. Я получил клятву верности и вечной любви от Румба, и тут же чуть с ним не подрался, когда он приревновал ко мне Крину, с которым мы танцевали. Ну, как танцевали? Она прижала меня к себе и кружила несколько минут. Мои ноги при этом земли не касались. Было ещё что-то, но протрезвёв, я решил, что этого быть не может, и заблокировал глубоко в подсознании. Саша, ну совесть надо иметь, у тебя тяжёлые испытания. Её эта крепкая рука трясла меня за плечо. Ещё блондясенка, с сухими губами простонал я. Какие волчасики? Солнце уже встало. Как солнце? Я открыл глаза. Палатку освещал яркий свет. Твою мать, это сколько же я проспал. С благодарностью схватив протянутую Андреем бутылку со стимулятором, я судорожно пытался одеться. Нужный комплект собрался только с пятого раза. А остальные готовы? Да, с каменным лицом ответил Андрей. Я вылетел из палатки и чуть не ослеп. Солнце было слишком ярким, блиским и маленьким. Ш что происходит? Опять все в допророческий сон. Мутная после жёлтой пьянки голова болела и соображала очень медленно. Ладно, хватит уже, раздался голос Светы. И солнце вдруг погасло, оставив после себя лишь яркое пятно в ослеплённых глазах. Выпей это и съешь это. В моих руках появилась бутылка и что-то вкусно пахнущее жирным мясом. Голос принадлежал Иль. Не в моей ситуации с ней спорить. Еда сняла часть отравления, и я наконец рискнул открыть глаза. Ночь. Передо мной стояли Света, Андрей, Иль, Витя, Костя и Петя. Лёха, опустив голову и плечи, сидел на траве и, смотря в землю, через трубочку подтягивал какой-то ярко-жёлтый напиток. Сколько я спал? спросил я, продолжая ничего не понимать. 3 часа, сухмылка ответил Петя. Через час у вас заход в пик, как раз успеете акклиматься и кость послушать. Это парикхол что ли был? начал догадываться я и обессиленный откатом адреналина плюхнулся на траву. Типа Но это не я придумал. И не мы, хором добавили остальные. Э, можно мы здесь Костю послушаем, прокончил Лёха. Сань, скажи, им, классное место. Лёха прав, подтвердил я. Гораздо лучше беседки переговоров и ближе. Предлагаю пойти навстречу ребятам, не пожалев шум ради установления межрасовой дружбы своего здоровья, с усмешкой проговорил Андрей и сел на землю. Все разместились. Иль постелила плед и пересадила меня. «Чудо-женщина! Ай, блин, я ж так и не рассказал ей про тяжелые испытания!» Похоже, в таком состоянии скрыть эмоции у меня не получилось, так как Петя засмеялся и сказал. «Иль в курсе. Собственно, она и вытащила вас от троллей, когда узнала обо всем. Бить не будет». «Это я еще не до конца решила», — ткнула меня локтем под ребра эльфийка. Но, когда я застонал, сжалилась и, достав сверток, вынула оттуда слойку и ссунула сразу мне в рот. — Костян, расскажи вы! — Разборки в Коломне почти закончились, — выложил суть разведчик. — Судя по отсутствию радости в твоем голосе, не тем, что они взаимно перебили друг друга, — прокомментировал новость Петя. — Ага! — Костя проводил глазами Свету, видимо, планируя сесть рядом. Но девушка устроилась между Андреем и Петей, и разведчик остался стоять. Минеральное сражение за пик состоялось. Те, кто его вчера захватил и сегодня защищал, изначально были немного слабее, но зато по полной разбили противников в дипломатии. В общем, подкупили, договорились, силы, хаза, что ещё сделали, но нападающих предали. Сегодня часов в 6:00 вечера вся атакующая гильдия окружила пик, по команде зашла внутрь и напала на стражу и обороняющихся. Вернее, такой был план. По факту, дай бог, если половина зашла. а остальные только сделали вид. В итоге защищающиеся легко перебили актив конкурента, а предатели потом присоединились к победителям. «Молодцы какие!» — не удержался от комментария Леха. «Не без того. Гильдия называется меч, и на момент защиты насчитывало тысяч семь человек. Около половины из них мирные. Ввиду отсутствия конкурентов, очевидно, теперь она будет быстро разрастаться и уже через пару дней увеличится минимум вдвое. А то и больше». Перебурмотал Андрей, хорошо разбирающийся в теме. Тут зависит от их системы приёма. В любом случае, геморроя им выпадет столько, что ничем другим, кроме организаторских вопросов, они заниматься не смогут, заявил Петя. Даже если они окажутся супергуманистами и станут собирать небольшую дань с проходящих столп, чисто за счёт потока, скорость развития у них будет выше, чем у нас, сказал Лёха. Он уже встал и делал лёгкую разминку, видно, пытаясь понять состояние организма. Э, если мы планируем с ними воевать, приступать надо сейчас, пока у нас большой отрыв. Гостян обратился я к главному разведчику. Задача простая: в самые кратчайшие сроки понять их политику. Если они отморозки, нам надо ударить раньше, чем они прокачаются. Если нормальные, провести переговоры и попробовать объединиться против орков для начала озёрских. Сделаем. Ещё надо промониторить дорогу от Коломны до Москвы. Устремив задумчивый взор в сторону бывшей столицы, пробормотал Петя. А то мы всё рассуждаем про беженцев, а между тем прошло уже много дней. Может, оттуда и не придёт больше никто. Тоже думал об этом, согласился Андрей. «Скорее всего, нормальный поток к нам будет еще два дня, потом в любом случае оборвется, и надо решать, где дальше брать народ». «Варианта вижу три. Ставить блокпост около Коломенского пика и перехватывать людей до того, как их звербует меч». «Второй блокпост можно поставить на той стороне Оки, напротив Рязани. В нашем мире там бы заканчивалось шоссе, идущее с севера из Костромы через Владимир». Сейчас его нет, так же как и моста. И народ растекается по тому берегу. Ну и третий выход нагло приходить в поселение и устраивать там вербовку им на тех, кто нам нужен. Тут есть большой плюс. Можем брать только лучших. А минус то, что мы заберём сильных, не понравится остальным. Набирать народ на той стороне затея хорошая, сказал я с радостью ощущая, что никаких последствий за гула больше не чувствую. Надо бы транспорт водный придумать, такой, чтобы его не сожрала та хрень, что мы видели. Или кто побольше, добавила Света. Там же ещё мост есть, в 20 км по течению, 3/4 его сохранились, напомнил Костя. Можно днями сводить туда кого-нибудь из инженеров, кто в этом сечёт. Может, сумеет придумать, как переправиться через то место, где он и сейчас. Ладно, с этим ясно, подытожил я. Лёх, ты как? Да, уже минут 15 ничего не беспокоит. Ну, так вы и сожрали и выпили по 3 кг антипохмельной еды. Давайте тогда шмотки и двинули. Уже подойдя к столбу, я на всякий проверил реакцию мышц, скорость работы с меню быстрого доступа и инвентарём. Идеально. Будто и не выпил полсотни смертоносных доз алкоголя, смертельных для досистемного человека. Последней проверки стал протянутый Лёхой традиционный стаканчик на стойке. Меня даже не дёрнуло. «Удачи!» — повторил вчерашний тост Андрей. «Пиздец!» — раздался справа голос Лёхи. «Лучше и не скажешь. На арене нам попались тролли. Стрелы против элемента земли. Действуем по плану!» Жаль, план против каменных великанов отличался от обычного только элементальными стрелами. Зачаровывать оружие система пока не позволяла, да и не ожидали мы их тут встретить. «У них у всех снайперки!» Раз кликнул Лёха. Сань, закрой голову на всякий, мало ли пробьют после моего щита. Света, спрячься за Саню. Испытание началось. Пять гигантских арбалетов выстрелили одновременно. Я уже опустил щит, как в него будто ударили молотом. Меня едва не сбило с ног, а рука вспыхнула болью. Но Света тут же привела меня в норму. К шарам я рванул третьим. Витя колдовал над снайперкой. Живых противников осталось трое, все они не сдвинулись с места и очень быстро перезаряжали свое оружие. Твою мать! Стратегия ясна и очевидна для их расы. С обнаружением бесколдунства они увидят любого, даже под вуалью. А сильные каменные руки могут быстро заряжать мощнейший арбалет без всяких механизмов. Их расчет убить сколько смогут на подходе, а потом перейдут в рукопашку, в которой они так же мало кому уступят. Наша надежда на скорость. Света фиолетовый, заорал я. Я отставал от ребят, да в любом случае не успел бы объяснить пришедшую в голову стратегию, оставалось уповать на то, что они сами всё поняли. Красный шар на физуху, зелёный на уклонение, синий на магию, фиолетовый на исцеление и одноразовый щит, защищающий от любой атаки. Лёха побежал к зелёному. Молодец. А вот я к красному не успел. «Бы, не примени рывок!» Стабилизация позволила увидеть момент выстрела целящегося в меня противника и в миг ускорения даже стрелу на подлете, уносящуюся туда, где я только что стоял. Краем глаза я успел заметить, что света тоже рванула, буквально пролетев через фиолетовый шар и тут же развернулась, чтобы взять синий. Отлично! Щит от первого плюс свои бафы, может, даже две стрелы выдержит, вернее, после усиления магии точно выдержит. В лёху на такой скорости и с зелёным шаром точно хрен попадёшь. А вот у меня защиты нет, только сильно увеличенные параметры. У тролли по одному выстрелу, пока мы добежим. В упор. А дальше за счёт шаров мы должны справиться. По идее. Великаны, видимо, не знали про бонусы. Да и откуда? Даже если они уже бывали на арене, до центра первыми точно никогда не добегали. В меня никто не целился. Кем я и воспользовался. Ближайший тролль выстрелив третий раз, сменил арбалет на дубину и щит и повернулся ко мне. Каменная кожа, таран. Внутренне сжавшись в ожидании сильного потрясения, я приятно удивился лёгкости, с какой срубил и откинул на 5 м противника. Его удивлённые союзники обернулись на звук, что дало лёгкий хорошую возможность для атаки. С адист надо бы набить, но нельзя не воспользоваться лёгким оглушением тролля. Секунда на секунду аклиматится, и может уйти его каменение. Подскакиваю и широко размахнувшись, вонзаю копье в глаз великана. Вот это силеща! Голова врага разлетается на мелкий щебень. Разворачиваюсь и улетаю почти к границе арены. Тролль применил свой аналог тарана, и не закройся я щитом, не будь на мне каменной кожи. Куча бафов от подоспевшей святы меня бы разорвала на куски в момент удара. А так, почти нормально. Если не считать жуткой боли по всему телу, сломанной, несмотря на прочность костей левой руки и, возможно, пары рёбер. Хорошо хоть правая рука двигается. После двух больших зелий лечения и одного лечения переломов я встаю и достаточно бодро, но не очень быстро, возвращаюсь к месту схватки. Лёха при поддержке Светы теснит последнего оставшегося тролля, того, что отправил меня в дальний полёт. Похоже победа, или я успею к Лёхе на помощь, или Витя сейчас подстрелит врага. Кстати, где он? На ходу я оборачиваюсь в сторону базы и в живот будто бьют ногой. Стрелок лежит там, где мы его оставили. Свята! ору я во все лёгкие. Помоги, Витя! Девушка кидает на меня взгляд, продолжая сопортить Лёху. Точно, быстрее будет закончить схватку, чем бежать через всю арену. Я ускорился. Каждый шаг отдавался адской болью в сломанной в нескольких местах висящей вдоль тела левой руке. Приблизившись достаточно, я достал запасное копье и мощным швырком метнул его в тролля. Он схватился за пробитое бедро и начал каменять. «Вот сука!» «Света, бегом к Вите!» «Не поможет!» «Почему?» «Я видела, как его подстрелили гигантской стрелой точно в сердце, насквозь!» Из меня будто вышла вся энергия, а ноги стали чугунными. "Ё-санько, гон ей идёт!" закричал Лёха, становясь сбоку от тролля. "Потом горевать будем, скоро это уточнётся". Света бросилась ко мне и скостовала всё возможное лечение, восстановив всё, кроме руки. Диким усилием воли я выкинул мысль о Вите из головы и встал за спину каменной статуи. С ног сшибательный поднять не могу. Ну тут и без тарана не должно быть проблема. Света обновляла баффы и щиты. Тролль зашевелился и почти сразу прыгнул вперёд. Мы уже хорошо знали этот манёвр ухода. К тому же, ему мешало всё ещё торчащее из бедра копье. Выждав, пока он остановится, я сначала метнул ему в спину запасное оружие, а потом, выхватив могучий штырь, следом за Лёхой подскочил к раненому врагу. Мы рубили каменную тушу до тех пор, пока нас не выкинуло со столба. Саша больше туда не пойдёт, кричала ИЛЬ. В первый раз я видел её в таком состоянии. С момента нашего выхода со столба прошло 2 часа. Мы только пришли в беседку совещаний. Новый холм Мик уже появился на кладбище. Мне кажется, туда никто больше не должен идти, сказал Андрей. Ребята, давайте это завтра обсудим, тихо предложил Лёха. «Я хорошо его знал и по выражению лица понимал. Он, конечно, сожалеет о смерти Виктора, но отказываться от своей идеи не собирается. И завтра, когда первый шок и эмоции схлынут, он начнет наступление». «А чего обсуждать?» — снова закричала Иль. «Хочешь рисковать? Ищи таких же и вперед. Но рисковать или нур защитников нельзя». «Качать и одевать их за свой счет будешь», — громко добавил Андрей. «Я же предложил завтра все это обсудить», — повторил Леха. «Но раз уж вы заговорили, у троллей было два вида неизвестных нам материалов для крафта». Палыч подтвердит. «Куча артефактов, включая четыре системных, сделанных по чертежам арбалета, аналогов которых у нас нет и которые теперь мы можем использовать». «Витя умер!» «Ну и что, бля, что?» — заорал в ответ Леха. «Все мы завтра можем умереть, а с добычей шансы выживания города увеличиваются. Кроме прочего, мы за три победы получили три системных шмотки. Вдобавок шестьдесят осколков подняли, то есть еще одну можем улучшить. Мы победили и не потеряли вещи, видите? Триста книг, что потратили на его раскачку, ерунда для нас. Да ко мне выстроятся очереди с желающих. Не хотите качать? Обойдемся. Даже если один будет выживать, будет выгода». «Саня, бля, если бы ты тогда в первый день не заставил бы нас напасть на тех двух орков, все, все, бля, в этом лагере сдохли бы раньше, так как не встретили бы нас!» «В любом случае, даже если мы в каком-то виде решим это продолжать, нужна предварительная серьезная работа по практике», — вмешался в перепалку я. «Эти тролли, похоже, не первый раз были в пике, и чем дальше, тем таких будет больше. Надо все рассчитать под каждый возможный случай». «Можно брать комплект одежды подо всех, но тогда потери при поражении не окупят прибыли от многих побед. Я одобрю и сам пойду, только при девяносто девяти процентной вероятности победы». «Быть бы еще уверенным, что система не кидает сильных соперников к сильным», — задумчиво произнес Петя, к моему удивлению, один из немногих ни разу не наехавших на Леху. «Не кидает», — твердо заявил Леха. В прошлый раз была халява. Сегодня не повезло просто. Ладно, хватит, поднял я голос. Выводы завтра. Всем тяжело. Давайте пока сменим тему. Повисла тяжёлая пауза. Трудно успокоиться и переключиться после такого. Мне обычно помогали две вещи: наблюдение за усыпанным звёздами августовским небом или медленными чёрными водами Оки. Но пока было не до этого. База возвращателя закончили, пока вы спали, произнёс наконец Петя. Сейчас как раз тесты должны идти. По идее, завтра с утра, то есть через несколько часов, уже полноценные рейды можно будет снаряжать активаторами. Хорошо. Я обвёл членов совета взглядом и внезапно почувствовал, как навалилась слабость. Я, конечно, проспал 3 часа, но очевидно, большую часть времени организм боролся с отравлением, а не отдыхал. Лучше сейчас поспать, а завтра встать пораньше. Ладно, всё равно у всех настроение дрянь. Отложим. Завтра будет большой день. Пока. Спокойной ночи. До завтра. Мы поднялись одновременно с Иль. Отчего мне кажется, что перед приятным занятием меня сначала ждёт не самый приятный разговор. День. Лес. Бегу. Внезапно передо мной открывается портал, и я с ходу влетаю в него. Темнота. Камера, решётка, мерцающий свет факела. Всё тело жутко болит. Темнота. Ночь. Поле. Бегу. Внезапно передо мной открывается портал, и я с ходу влетаю в него.